Иногда Волков отводил душу в тесной компании с возлиянием. Вчера, знаешь, того не идет работа, тускнеет картина, чернота, пропал закат. Не то, черт возьми. Пошел, знаешь, того, как тебе сказать. Понимаю. На этой почве известный карикатурист Щербов сыграл с ним злую шутку. «Пошли мы с Щербовым на поплавок ресторан на Барке», — вспоминал Волков. «Ну, значит, как тебе сказать? Того. До рассвета. Говорю, выпьем паровоз». Так назывался последний бокал, где давали... Какую-то смесь из вин. Щербов говорил, не пей паровоза, а выпили. Идем потом по Тучкову мосту, светает, и я вижу, по мосту слон идет. Говорю, Щербов, смотри, слон. А он говорил, не пей паровоза, вот тебе и слон мерещится. Я божусь, вижу слона живого. Ощербов одно, допились мы до слонов. Если бы еще по паровозу выпили, ни одного бы увидал. Что тут д е л а е т Протру глаза. Опять слон идет и коротким хвостом помахивает. Дома жене посмотри, как говорю, в окно на Тучков мост. Не видно там слона? Ругается. Не пил бы и слонов бы не было. За доктором посылал, язык показывал, бром пил. А слон не выходил из памяти. Только через неделю читаю в газете. Ах, черт бы вас побрал и с доктором вместе. Пишут, как из зоологического сада переводили в другое место слона. И как раз в тот день, как мы шли с поплавка. А каков Щербов? До газеты не сознавался, что сам тоже слона видал. Вот к а к оно, как говорится. То есть это я так, между прочим. События нарастали. Война японская, империалистическая бойня. Волков на в с ё реагировал с жаром, трясся, стучал пальцами по столу. Распутин приводил его в неистовство. Позвольте, как так? Да я бы его своими руками. Кто управляет нами? А какова Александра-то? Нет, а этот. Высокий господин маленького роста. Извините. Да что же такое? Сущность его речей была та же, что и у всех передвижников, и он, как и все, только кипел и ничего не делал. Ты да не мог сделать. как и все, не знал выхода, так как не мог разобраться в явлениях, ибо тоже, как все, был политически безграмотен. Протестовал, дрожал, исхудал, стал хмурым и все же писал свои болота, березки до самой революции.